Рассказ Хренова о Кузнецк-строе и о людях Кузнецком. К этому месту будет подвезено в пятилетку миллион вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город сотни тысяч людей. Из разговора. По небу тучи бегают, Дождями сумрак сжат, Под старою телегою рабочие лежат. И слышит шепот гордый Вода и под, и над. Через четыре года Здесь будет город-сад. Темно свинцово ночи, И дождик толст, как жгут. Сидят в грязи рабочие, Сидят лучину жгут. сливеют губы с холода, Но губы шепчут, Влад, Через четыре года здесь будет город-сад. Свела промозглость корчею, Неважный мокр уют. Сидят в потьмах рабочие, Подмокший хлеб жуют. Но шепот громче голода, Он кроет капель спад. Через четыре года здесь будет город-сад. Здесь взрывы закудахтают В разгон медвежьих банд И взроет недра шахтою Стоугольный гигант. Здесь встанут стройки стенами, Гудками пар сепи, Мы в сотню солнц мартенами Воспламеним Сибирь. Здесь дом дадут хороший нам, И ситный без пайка, аж за Байкал отброшенная попятится тайга. Рос шепоток рабочего над темью тучных стад, а дальше неразборчиво лишь слышно город-сад. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. 1929 год.